Однако, как он ни упирался, околца всё же пришлось. Как оказалось, жизнь в воду имела много сходных черт с тем миром, в котором родился и выростал странствующий рыцарь. Хотя были и отличия. Там была такая же социальная несправедливость. Были свои вельможи и плебеи, которым приходилось жить по принципу: каждый сверчок знай свой шесток. Были свои школы, высшие учебные заведения. Только вот дорога плебеям была туда закрыта. К плебеям, естественно, носились демоны низшего порядка, то бишь бесы и черти и прочая мелкая шушера. А Лука был исключение. Он был необычный бес. Он был очень любознательный бес. Единично читал сказки народов самых разнообразных миров под партой во время занятий в школе, за что постоянно получал двойки и порции ремня от папы с мамой, ведущих правильный образ жизни. Однако именно эта любознательность и помогла ему пробиться наверх. Он обожал всё новое, а потому первым обзавёлся компьютером. идея которого была позаимствована адскими предпринимателями в одном из забавных миров. Компьютер Лука тоже позаимствовал, стырив его из школьной библиотеки, где только начинал организовываться компьютерный класс, и перед ним открылся широкий мир аднета, в котором он плавал как рыба в воде. Раскорочить сервер адского пентагона, для него не составил особого труда и любознательный бесёнок получил доступ к заклинаниям высшего порядка не не только к заклинаниям он выведал там такое что душа свободолюбивого беса возжаждала социальной справедливости хотя бы и по отношению к своей персоне дальнейшее предсказать было не трудно Заклинание нестираемой лечины позволило ему сразу попасть в ранг демонов высшего порядка. Экзамены в ВУЗ он сдал успешно. Благодаря тому, что все вопросы и задачи в экзаменационных билетах, да также ответы на них были у него в кармане. Что для него жалкая защита университетского сервера, если он уже поимил сервер Ходского Пентагона. Короче, Вусон закончил экстерном, не ударяя палец о палец, защитил диссертацию и приступил к работе в Адском неи, имея за плечами почётное звание доцента. Вот оно, раздолье для творчества. Однако инструкции, спускаемые сверху, беса просто убивали. Усовершенствовать заклинание Армагеддона Создать магическую защиту от молитвы по изгнанию бесов для аских миссионеров, несущих истину заблудшего в земле, заражённой вредным учением вездесущего тягомотина, короче. Новатор наплевал на плановое ведение науки по разнарядкам свыше и начал экспериментировать, чего он только не создавал. и полевых демонов, и шапки невидимки, и сапоги скороходы. В общем, всё, что вычитал когда-то в сказках, шло в ход. Это навело определённые органы на подозрение относительно странного доцента, тем более, что на него посыпались анонимки от завистливых коллег, которые не могли похвастаться таким количеством разработок. Студенты напротив Беса обожали. Новатор, явно решивший превратить сказку в реальность, был для них примером для подражания. Пару раз его даже вызвали на ковёр непосредственно к начальнику тайной канцелярии на разнос за своеволие. И не было никакой уверенности, что он выберется оттуда живым. Последним толчком для принятия решения послужило секретные файлы, выкопанные им в недра хатского Пентагона, относящиеся к его персоне. Досье было обширное, и что самое главное, им остался всего один штрих, чтобы расшифровать истинную радословную беса. Выход был только один бегство. Однако паническое бегство это не наш стиль. решила Лифэм. Отступление на заранее приготовленной позиции, он подготовил основательно, заранее выбрав тот мир, в котором будет развлекаться, пока буря в родных пенатах не утихнет, и о нём не забудут. И параметры клиента заказал заранее, настроив соответствующим образом запрос. Шанса фукнг конкурентов практически не было. Систему компьютерного перехвата заказа Люка разработал лично. Она была его ноу-хау и подвести не могла. Оставалось только дождаться, когда придурок с нужными Люке параметрами произнесёт заклинание, и дело сделано. Придурок не подвёл. Он его произнёс. Да, ну и команду мне подобралась. Вячался затылок придурок. То, что команда у него подобралась и счета, подтвердилось буквально через несколько минут. Когда Руфик оперативно накрыв на стол, помчался налаживать отношения с Аферией. Не изволите откушать, госпожа. Ах, извращенец. Из ванной домовёнок выкатился с мыльной мочалкой вместо тюбитейки на голове. она там пастерушку устроила сообщил он Кевину, глядя на него круглыми шальными глазами. Так разозлился юноша. Если ещё хоть раз одна зараза без стука к Офелии зайдёт. Да не в жизни, хозяин, да ты что? Да хвали не видать. И давайте наконец поедим, жалобно прогудел Зирк. глазами пожирая заставленный восточными изысками стол. Однако отужинать спокойно им сегодня была не судьба. С улицы послышались радостные вопли о войске и не войске, азартно гонявших первого клиента, клюнувшего на заманчивую вывеску люки под двору.